Глава 37. Через кухонное окно он увидел, как Тура, облаченная в свою неизменную армейскую куртку, идет по улице со своим пуделем. Петр быстро надел куртку и вышел из дома. Осенняя прохлада нисколько его не беспокоила. В отличие от 90% жителей своей страны, он не имел претензий к климату и давно к нему приспособился. В зимнюю пору он прикреплял к своей обуви специальные шипы, которых совершенно не стеснялся, в отличие от глупцов, которые предпочитали упасть, поскользнувшись на толстом слое снега или ледяной горке, только бы не испортить свой наряд. «Я нашел ее!» — крикнул он, как только оказался перед входной дверью своего дома. Тура обернулась. «Что?» — крикнула она в ответ. И тут Петер заметил небольшую странность в одежде девицы. Она, похоже, не понимала, что жила в Швеции. На ней была обувь с тканевым верхом. Американская, фирмы «Конверс». А ведь ее качество оставляло желать лучшего. Да и для ног она наверняка была вредна. «Я сказал, что нашел ее», — объявил Петр. «Действительно?» Тура выглядела ошарашенной. «Ну, я так считаю» уточнил он. Нет, уверен почти на сто процентов. Где? О ней написали в газете, ее муж пропал. Это что, она? Да. Только прическа другая. И что мы будем делать? Этого Петр не знал. Самым разумным, а вместе с тем и глупым, казалось сообщить в полицию. Что он мог сказать полицейским? Чем доказать свою правоту? Имелись ли у этой женщины какие-то особые приметы? И вообще, стоило ли беспокоить бедняжку сейчас, когда ее муж исчез? И что Тура имела в виду под «мы»? Нет, пожалуй, нужно было вначале все хорошенько проверить самому. Ведь несложно было выяснить, где живет эта женщина. «Я думаю, мне надо посмотреть на ее дом. Я вроде как случайно пройду мимо». «Я должен убедиться в своей правоте, прежде чем свяжусь с полицией». «А может, нам сперва заставить ее немного понервничать?» «Нам?» — спросил Петр. «Я считаю, вам лучше держаться подальше от этого». Судя по виду Туры, он не убедил ее. И сейчас даже немного устыдился того, что втянул девушку в это дело, пусть даже они пока ничего особенного не сделали. Он, конечно, поступил опрометчиво, но было чертовски приятно, что кто-то по-настоящему разговаривал с ним. «Обещаю, что в любом случае обо всем подробно расскажу», — сказал он максимально уверенным тоном. Петр не хотел, занимаясь расследованием, болтаться везде в компании молодой импульсивной девицы. Судя по ее виду и поведению, Тура, похоже, не принадлежала к людям, страдавшим синдромом рассеянного внимания или другим аналогичным недугам. А ведь в последнее время количество странных, совершенно недружащих с логикой людей, увеличивалось чуть ли не быстрее, чем количество испанских слизней в садах. Тура же казалась умной и чуть ли не образцовым представителем молодого поколения. Наверняка она еще и хорошо училась. Тура выглядела только немного разочарованной, словно действительно прекрасно понимала, как много времени могло занять расследование и каким на самом деле скучным занятием оно было. Быстро все происходит только в экшен-фильмах или телесериалах. Сам Петер привык к подобному. Он часто гулял по ночам. В течение многих лет он ломал кайф молодежи и стал в этом деле настоящим экспертом. Он и вспомнить уже не мог, сколько раз со строгой миной выливал алкоголь на ближайшие клумбы. Он занимался этим вечерами и ночами в выходные и праздники, не обращая внимания на слезы молодых девчонок, чуть ли не устраивавших истерики, когда он грубо забирал у них бутылки, и на хамство разъяренных парней, которые считали, будто у них чуть больше прав в этой жизни, чем у всех остальных. Впрочем, Такая глупость была свойственна молодым мужчинам во все времена. Девицы обычно вели себя разумнее. Они почти безропотно принимали свою судьбу, если не считать слез и жалоб. Петр гордился собой. Он наверняка предотвратил массу алкогольных отравлений. Пожалуй, даже спас чью-то жизнь. И, возможно, положительно повлиял на кого-то своими зажигательными речами об опасностях употребления спиртного. Он считал себя хорошим человеком, способствующим укреплению морали, которой, по его мнению, отчаянно не хватало современному обществу. «А мне нельзя пойти с вами?» — все-таки спросила Тура. «Загнанные в угол люди могут быть опасны», — наставительно произнес Петр. «Но женщина из газеты не выглядит опасной». — возразила девушка. — Мы же просто прогуляемся с собаками рядом с ее домом. Будем выглядеть абсолютно нормально. Кроме того, у нее пропал муж. Она, наверное, себя не помнит от горя. По-моему, мы-то как раз и будем выглядеть подозрительно. Почему подозрительно? Если она уже убила одного человека, то могла сделать это еще раз. Возможно, случилась семейная ссора, и сейчас ее муж покоится где-то в лесу. К сожалению, его слова явно обрадовали девицу. «А вдруг мы поймаем серийного убийцу? Мы станем легендами!» — воскликнула она. Ее реакция обеспокоила Петера. Чтобы как-то унять энтузиазм Туры, он сказал, что им, возможно, придется провести за этим скучнейшим занятием много вечеров подряд. Ход был хитрый. Петр был уверен, что уж у Туры-то есть планы на выходные, которые она не захочет менять.